— Так что ж ты мне не говоришь, сколько? — Мне надо знать. Это мое хозяйство, как-никак, — возмутилась Софья Сергеевна, с усилием повернулась на бок и попыталась сесть. Сил уже совсем не хватало. — Сто сорок на восемьдесят пять. Для тебя вполне нормально. — Давление давлением. — А как ты сама себя чувствуешь? — спросил Аркадий. — Ох, довольно застойно. Очень устала от всего этого. — Когда Лиза придет? — Уже пришла.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 Уже почти все готово, сказала Елизавета. А что вы там наготовили? Сегодня ж праздник большой. И до да пирог с капустой поставила борщ и жаркое с картошкой и черносливом. Чем плохо? Кто же говорит, что плохо, ответил Аркадий. Надо еще вина купить. Отмечать, так отмечать.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 Она села за стол, и Аркадий выдал ей положенные таблетки. — У меня такое ощущение, что мне дают все лекарства, которые мне прописали с самого детства. — Ну что ты, мам, не так уж много ты принимаешь. Это лишь самое необходимое, — улыбнулся Аркадий. — Садись поудобнее, откидывайся. — Кидываться мне еще рано, — улыбнулась Софья Сергеевна. — Ну и шутки у тебя, и богу Аркаш восхищался маминым чувством юмора.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 Другой мамки у него не будет, это правда. Пожил с вами теперь, мой черед. Нужен он мне. Люблю я его. Так нужен или люблю? – спросил Аркадий Андреевич. А вы, к словам, товарищ, не цепляйтесь, – грызнула Зинаида. Люблю. Он мне сын родной. Нужен. С кровать не стану. Надо хозяйство поднимать. Под псковым дом у меня одна не справляюсь, а у меня две дочки еще, близняшки. Так ты сына в батраки что ли зовешь? — сказала Софья Сергеевна. Сама и спроси его.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 капитан корабля Владимир Григорьевич Незлобин, который живет в Москве в Малом Власевском переулке. Он жив-здоров и передает привет всем своим родным!